Девятое. Литвинов не сдержал своего обещания зайти попозже. Он сообразил, что лучше отложить посещение до следующего дня. Войдя часов около двенадцати в слишком знакомую гостиную, он нашел там двух младших княжон — Виктореньку и Клеопатреньку. Он поздоровался с ними. Потом спросил, легче ли Ирине павне и можно ли ее видеть. «Ириночка уехала с мамасей», — отвечала Викторенька. Она, хотя и сюсюкала, но была бойчей своей сестры. «Как уехала?» — повторил Литвинов, и что-то тихо задрожало у него в самой глубине груди. «Разве... разве... разве она об эту пору не занимается с вами? Не дает вам уроков?» «Ириночка теперь, больше нам уроков давать не будет», — отвечала Викторенька. «Теперь ж не будет». Повторила за ней Клеопатренька. А папа ваш дома? Спросил Литвинов. И папа си нет дома, продолжала Викторенька. А Ириночка нездорова. Она всю ночь плакала, плакала. Плакала? Да, плакала. Мне Егоровна сказала, и глаза у ней такие красные, так они и распухли. Литвинов прошелся раз-два по комнате, чуть-чуть вздрагивая, словно от холода и возвратился к себе на квартиру. Он испытывал ощущение, подобное тому, которое овладевает человеком, когда он смотрит с высокой башни вниз. Вся внутренность его замирала, и голова кружилась тихо и притерно. Тупое недоумение и мышья беготня мыслей, неясный ужас и немота ожидания, и любопытство странное, почти злорадное, в сдавленном горле горечи непролитых слез. На губах усилия пустой усмешки и мольба, бессмысленная, ни к кому не обращенная. О, как это все было жестоко и унизительно безобразно. «Ирина не хочет меня видеть», — беспрестанно вертелось у него в голове. «Это ясно, но почему же? Что такое могло произойти на этом злополучном бале?» И как же, возможно, вдруг такая перемена? Так внезапно. Люди беспрестанно видят, что смерть приходит внезапно, но привыкнуть к ее внезапности никак не могут и находят ее бессмысленную. Ничего мне не велеть сказать, не хотеть объясниться со мною. — Григорий Михайлович! — произнес чей-то напряженный голос над самым его ухом. Литвинов встрепенулся и увидал перед собою своего человека с запиской в руках. Он узнал почерк Ирины. Еще не распечатав записки, он уже предчувствовал беду и склонил голову на грудь и поднял плечи, как бы хранясь от удара. Он собрался, наконец, с духом и разом разорвал куверт. На небольшом листке почтовой бумаги стояли следующие слова. Простите меня, Григорий Михайлович, все кончено между нами, я переезжаю в Петербург. Мне ужасно тяжело, но дело сделано, видно, моя судьба, да нет, я не хочу оправдываться, предчувствия мои сбылись, простите меня, забудьте меня, я не стою вас, Ирина. Будьте великодушны, не старайтесь меня» увидеть литвинов прочел эти пять строк и медленно опустился на диван словно кто пихнул его в грудь он выронил записку поднял ее прочел снова шепнул в петербург снова ее выронил и только на него нашла даже тишина он даже своими закинутыми назад руками поправил подушку под головой убитый насмерть Не мечутся, — подумал он. Как налетела, так и улетело. Все это естественно. Я всегда этого ожидал. Он лгал перед самим собой, никогда ничего подобного не ожидал. Плакала. Она плакала. О чем же она плакала? Ведь она не любила меня. Впрочем, все это понятно и согласно с ее характером. Она... «Она меня не стоит! Вот как!» — он горько усмехнулся. Она сама не знала, какая в ней таилась сила. Ну, а убедившись в ее действии на бале, как же ей было остановиться на ничтожном студенте? Все это понятно. Но тут он вспомнил ее нежные слова. Ее улыбки, эти глаза, незабвенные глаза, которых он никогда не увидит, которые и светлели, и таяли при одной встрече с его глазами. Он вспомнил еще одно быстрое, робкое, жгучее лабзание, и он вдруг зарыдал, зарыдал судорожно, бешено, ядовито, перевернулся ниц и, захлебываясь и задыхаясь, с нистовым наслаждением, как бы жаждая растерзать и самого себя, и все вокруг себя, забил свое воспаленное лицо в подушку дивана. Укусил ее. Увы, тот господин, кого Литвинов видел накануне в карете, был именно двоюродный брат княгини Осининой, богаче и коммергер граф Рейзенбах. Заметив впечатление, произведенное Ириной на высокопоставленные лица, и мгновенно сообразив, какие медетва-сакуратес из этого факта могут извлечь выгоды, Граф, как человек энергический и умеющий прислушиваться, тотчас составил свой план. Он решился действовать быстро, по-наполеоновски. «Возьму эту оригинальную девушку к себе в дом», — так размышлял он, — «в Петербург. Сделаю ее своей, черт возьми, наследницей, но хоть не всего имения. Кстати, ж у меня нет детей, она же мне племянница, и графиня моя скучает одна». Все же приятней, когда в гостиной хорошенькая личика. Да, да, это так, эсэстайна идея, эсэстайна идея. Надо было ослепить, отуманить, поразить родителей. Им же есть нечего, — продолжал граф в свои размышления, уже сидя в карете и направляясь к собачьей площадке. Так небось упрямиться не станут, не такие же уж они чувствительные. Можно и сумму денег дать, а она? И она согласится. Мед сладок. Она его вчера лизнула. Это мой каприз, положим. Пускай же они им воспользуются, дураки. Я им скажу так и так. Решайтесь. А не то я возьму другую. Сироту еще удобнее. Да или нет? Двадцать четыре часа сроку он дамит С этими самыми словами на губах предстал граф перед князем, которого уже накануне на бале предварило в своем посещении. О последствиях же этого посещения, кажется, много распространяться не стоит. Граф не ошибся в своих расчетах. Князь и княгиня действительно не упрямились и взяли сумму денег, и Ирина действительно согласилась, не дав истечь назначенному сроку. Нелегко ей было разорвать связь с Литвиновым она его любила и пославшей ему записку чуть не слегла в постель, беспрестанно плакала, похудела, пожелтела, но совсем тем месяц спустя княгиня отвезла ее в Петербург и поселила у графа, поручив ее попечением графине, женщины очень доброй, но с умом цыпленка и с наружностью цыпленка. А Литвинов бросил тогда университет и уехал к отцу в деревню. Мало-помалу рано его зажило. Сперва он никаких сведений не имел об Ирине, дон да и избегал разговоров о Петербурге и петербургском обществе. Потом понемногу начали бродить на ее счет слухи, не дурные, но странные. Молва занялась ею. Имя княжны Осининой, окруженное блеском, отмеченное особенную печатью, Стало чаще и чаще упоминаться даже в губернских кружках. Оно произносилось с любопытством, с уважением, с завистью, как произносилось некогда имя графини Воротынской. Наконец распространилась весть об ее замужестве. Но Литвинов едва обратил внимание на эту последнюю новинку. Он был уже женихом Татьяны. Теперь читателю, вероятно, понятно стало, что именно вспомнилось Литвинову, когда он воскликнул «Неужели?». А потому мы снова вернемся в Баден и снова примемся за нить прерванного нами рассказа.